Глава тридцатая. Понедельник. Встреча с Тайлером будет неловкой. Я не разговаривала с ним с того момента, как он ушёл из столовой, бросив меня одну. Я хотела, чтобы он встречался с другими девушками, потому что он мне очень нравился. Он стал по-настоящему хорошим другом, но он, возможно, никогда больше не заговорит со мной. А я буквально изнасиловала его пресс, что явно заставило его прийти к неправильному выводу. Если он станет игнорировать меня, я буду себя ужасно чувствовать, но в то же время испытаю облегчение. Мне было тошно лгать ему. Может быть, будет лучше для нас обоих, если он притворится, что меня не существует. Войдя в аудиторию, я удивилась, увидев, что Тайлер уже сидит на своём месте. Я ожидала, что он пересядет в другой конец аудитории. «Привет, Пенни», — сказал он, когда я приблизилась к нему. «Это от тебя?» — я подняла красную розу, лежавшую на моей парте. «Да, слушай, мне очень жаль, что я так повёл себя в субботу. Я просто идиот». Я села и вдохнула сладкий аромат розы. «Но почему он не может просто игнорировать меня? Он был таким милым». «Мне тоже очень жаль. Я...» «Ты ни о чём не должна жалеть. Ты ясно дала мне понять, что хочешь быть лишь моим другом. Но, похоже, я всё время выставляю себя дураком в твоём присутствии. Я постараюсь начать вести себя как твой друг. Больше никаких тайных мыслей, если ты именно этого хочешь. Потому что мне просто нравится быть с тобой рядом». «Так значит, в пятницу, когда ты пришёл ко мне, у тебя были тайные мысли?» «Я понятия не имела». «Я хотел помочь тебе поправиться, но я бы солгал, если бы сказал, что не надеялся на поцелуй». Он рассмеялся. «Хорошо, Тайлер, мы настоящие друзья?» Я протянула ему руку. «Друзья не пожимают друг другу руки, чудачка», сказал он и отсулютовал мне. В этот момент в аудиторию вошёл профессор Хантер, и мы встретились взглядами. А потом он посмотрел на розу на моём столе и помрачнел Он провел рукой по волосам и положил свою сумку на стул. Я видела, что он взбешён. Вот чёрт. Следующие презентации начнём в понедельник, и на этот раз будете выступать в обратном порядке. Сначала выступят те, чьи фамилии начинаются с «Я», и закончим теми, чьи фамилии начинаются с «Н». А те, чьи фамилии начинаются с «М» и до «А», выступят в среду. Он что, решил наказать меня? Теперь мне предстояло произнести свою речь одной из первых. «Я хочу, чтобы вы перестали нервничать, выступая перед публикой. В этой аудитории очень важно чувствовать себя комфортно. Так что давайте сегодня поделимся о чем-то личным». Он сделал паузу. «У меня возникла идея. В этот уикенд у меня было потрясающее свидание. Несколько девиц в аудитории вздохнули, но я проигнорировала их». Я умирала от желания услышать то, что профессор Хантер скажет дальше. Романтический ужин с продолжением. Как насчёт того, чтобы поделиться своими представлениями о том, каким должно быть первое свидание? И давайте сегодня опробуем новую схему и начнём с конца алфавита. Эдам Цабик, начинайте. Я не слышала, что говорил Эдам, потому что думала, что я буду говорить. «Неужели профессор Хантер хотел, чтобы я рассказала о нашем свидании?» «Пенни Тейлор». Я встала и сказала первое, что мне пришло в голову. «Я люблю пинаколаду. Люблю бегать под дождём. Люблю запах океана и вкус шампанского». Большинство сидевших в классе рассмеялись. «Спасибо тебе, Роперт Холмс». Профессор Хантер улыбнулся и откинулся на стуле. «Тайлер Стивенс». Тайлер поднялся и сказал «Ммм, для меня идеальное первое свидание, наверное, включает занятие любовью в полночь на песчаных дюнах, на мысу». Я не удержалась и рассмеялась. Улыбка мгновенно сползла с лица профессора Хантера. «Чёрт бы тебя побрал, Тайлер!» Профессор Хантер откашлялся. «Хорошо, давайте отвлечёмся от популярных песен». Я улыбнулась Тайлеру, а он показал мне язык. После того, как все по очереди изложили свои взгляды на идеальное первое свидание, профессор Хантер начал говорить о формулировках. Но когда он повернулся к доске, чтобы что-то написать на ней, я перестала слушать его. Вместо этого я смотрела на то, как его брюки обтягивают его задницу. И на то, как он закусывает губу, когда сосредоточен. Когда занятие закончилось, я попрощалась с Тайлером и стала ждать, пока аудитория опустеет. Не зная, что делать с Розой, я схватила её и посмотрела на профессора Хантера. «Пожалуйста, не злись на меня». «Я вижу, ты продолжаешь свои отношения с мистером Стивенсоном, несмотря на мою просьбу», сказал он, когда я подошла к его столу. «Это не так». Он посмотрел на Розу в моей руке. «Эта Роза подарена мне подружески». Он облокотился на стол и сложил руки на груди. «Пенни, не существует такой вещи, как подаренная подружески Роза». «Но мы действительно только друзья», — он с вызовом посмотрел на меня. «Я заеду за тобой в час дня». Я не ожидала, что он сменит тему, и в тот момент размышляла о том, как доказать ему, что мы с Тайлером лишь близкие друзья. «Постойте, что?» «Я приглашаю тебя на идеальное свидание». «Но я не могу, у меня в два часа занятие». Он надел сумку на плечо. «Так пропусти его». «Вы дурно на меня влияете, профессор Хантер?» «Не думаю, что ты сама в это веришь. Увидимся в час». Он подмигнул мне и вышел из аудитории.